Глава третья Астер оказалась проворной. Ее пальцы двигались быстро и уверенно, без лишних движений, словно она привыкла к этой работе или боялась показаться медлительной. Вода в треснувшем тазу быстро потемнела, смывая дорожную пыль с моего лица и шеи. Я смотрела, как она мутнеет, превращаясь из прозрачной в молочную, а затем грязно-серую, и думала о том, сколько дней я провела в дороге, если на мне осело столько грязи. Мышиное платье село ладно, словно сшитое по мне, видимо, так оно и было. Ткань облегала плечи, плотно сидела на талии. И это ощущение собранности, определенности странным образом успокаивало. Волосы служанка расчесала железным гребнем, и хотя я морщилась от боли, когда она цепляла за колтуны и в глазах темнело от резких рывков, слух не возражала. В конце концов, моя буйная грива была уложена в подобие прически, стянута на затылке и заколота теми самыми шпильками, что чудом держались до сих пор, словно маленькие солдаты, отказавшиеся сдаваться. Хорошо, госпожа, сказала Астер, отступая на шаг и оглядывая свою работу. В ее голосе послышалась неуверенная гордость. Вам идет этот цвет. Я взглянула в зеркало. Серое платье делало меня еще бледнее, подчеркивая синеву под глазами и серость губ, а темные волосы на его фоне казались почти траурными. Трауром по той, кем я была или по той, кем мне предстояло стать. Но хотя бы аккуратность придавала видимость принадлежности к этому месту. Я кивнула своему отражению, и оно кивнуло в ответ, и на этот раз задержка показалась мне меньше, или я просто привыкла. «Веди!» – кивнула я. Коридор встретил нас тем же запахом сырости и сквозняком, гуляющим где-то в щелях. Я слышала его тонкий жалобный свист, когда мы проходили мимо очередной закрытой двери. Астер шла впереди со свечой, хотя сумерки еще не сгустились окончательно. Просто здесь, в этой части дома, света никогда не было много. Пламя трепетало, отбрасывая на стены наши тени. Одна тонкая, прямая, другая маленькая, почти детская. И они то расходились, то сливались, словно играли в какую-то свою игру. Лестница застонала под нашими ногами, каждая ступенька жаловалась на свою горькую судьбу. И я ловила себя на том, что невольно подбираюсь, стараясь ступать легче, хотя Астер шла с уверенностью человека, давно привыкшего к этим жалобам. Первый этаж встретил нас тишиной, не той обычной тишиной пустого дома, где слышно, как дышат стены, а какой-то подчеркнутый, настороженной, словно все здесь замерло, прислушиваясь. Старик Мирка и кухарка Жана исчезли, словно их и не было, растворились в тенях, оставив после себя только едва уловимый запах старой кожи от конюха и кисловатой мучной от кухарки. Астер свернула направо от входа и мы оказались перед обитой темным деревом дверью. Когда-то, видимо, резьба на ней была искусной, но теперь разглядеть узор мешали потертости и глубокие царапины, похожие на следы когтей огромного зверя, а ручка, бронзовая, в виде львиной головы, почернела от времени и прикосновений сотен рук, которых здесь уже не было. «Сюда, госпожа!» Астер толкнула дверь, и та отворилась с тем же протяжным жалобным скрипом, что и все двери в этом доме. Она отступила, пропуская меня вперед, и я увидела. Малый обеденный зал оказался небольшой комнатой с низким сводчатым потолком, какие бывают в старых домах. Камни его, казалось, нависали надо мной, создавая ощущение уюта или западни, я еще не решила. Узкое стрельчатое окно выходило все в тот же запущенный сад, и последний свет угасающего дня падал на длинный дубовый стол, стоящий посередине, окрашивая его в цвет старого золота. Стол был накрыт. Я огляделась, и что-то кольнуло меня под ребрами. Мебель здесь, как и везде, носила следы лучших времен. Тяжелые стулья с высокими спинками, обитые когда-то тисненной кожей, теперь стояли на нетвердых ножках, кожа потрескалась, кое-где порвалась, Из прорех лезла пакля, торча уродливыми желтыми клочьями, похожими на грязную шерсть. Буфет у стены массивный темного дерева, сохранил остатки былой роскоши. На его дверцах еще угадывалась резьба в виде виноградных грозьев, но половины листьев не хватало, словно их выгрызли мыши, и от прежней красоты осталось лишь эхо, смутное воспоминание. На нем сиротливо стоял один единственный оловянный подсвечник с свечой. Воск застыл белыми потеками, напоминая сталактиты в беззвучной домашней пещере. Но чисто. Я провела пальцем по спинке ближайшего стула, ожидая увидеть на подушечке серый след, но палец остался чистым. Пыли не было. Пол под ногами, каменные плиты, местами выщербленные, неровные, оказался подметен. Я заметила в углу полейницу, придвинутую к стене, и след от веника, оставленный на влажном камне. На столе лежала скатерть. Грубая, льняная, но белая и без единого пятна, насколько хватало глаз. Она казалась пятном света в этом сумрачном помещении, островком порядка среди запустения. Сервировка была скудной, да неприличия, и при виде ее у меня жалось что-то внутри, то ли стыд, то ли острая жалость. Одна тарелка. Одна фарфоровая, но с трещиной, идущая от края к центру. Трещина была старой, въевшейся, почти черной, словно в нее вросли годы. Однако тарелку тщательно вымыли до блеска, и в свете свечи фарфор казался почти красивым. Рядом оловянная ложка, видавшая виды, потускневшая, но начищенная до того, что в ее углублении отражалось дрожащее пламя. Кувшин с водой, простой, глиняный, без росписи, и такой же оловянный стакан, на стенках которого еще виднелись капли, оставшиеся после мытья. В центре стола стояло три блюда. В глубокой миске дымилась похлебка, пар поднимался над ней слабой прозрачной вуалью, и я разглядела кусочки овощей и плавающую крупу, разбухшую и тяжелую. На деревянной доске лежали три ломтя хлеба темного грубого помола с неровной присыпанной мукой коркой, но свежего, с хрустящей корочкой, и запах его простой и честный вдруг показался мне самым родным из всего, что я здесь встретила. И в маленькой плошке немного солений, мелкие огурчики сморщенные в темном рассоле и что-то похожее на репу, порезанную тонкими дольками прозрачными на свет. В углу комнаты у камина Большого, сложенного и стесаного камня с чугунной решеткой, проржавевшей насквозь, стояла Жанна. Камин был давно не топлен, судя по запаху золы, смешанному с кислым, затхлым запахом остывшего пепла, который въелся в камни навсегда. Кухарка держала руки под фартуком и смотрела на меня тяжелым взглядом. В ее глазах, маленьких и глубоко посаженных, не было ни вызова, ни подвострастия. Было что-то другое. Ожидание. Оценка. «Ужин подан, госпожа!» — сказала она без тени подобострастия. Голос у нее оказался низким, грудным, и он заполнял комнату, не оставляя места для лишних слов. «Простите, что скромно. Кладовые пустые. Завтра пойду на рынок в деревню, если дадите денег». «Денег? Я судорожно вспоминала саквояж, я не видела там ни монеты». Ничего, кроме белья, платьев и бумаг. Сердце мое пропустило удар и к щекам прилила горячая, стыдливая кровь. Я представила, как стою перед этой суровой женщиной с пустыми руками, и меня захлестнула волна унижения. «Деньги!» — начала я, и голос мой дрогнул, превратившись в жалкое подобие того, что я хотела сказать. Но Жанна перебила. Не грубо, а так, словно давно привыкла поправлять рассеянный господ. «В вашем кошельке, госпожа, тот, что на поясе. Я видела, когда вы вошли. бойся, не проверили еще». Я машинально опустила руку к поясу. Действительно, на нем висел маленький кожаный кошель, незаметный под складками платья. Я не почувствовала его тяжести, пока Астер помогла мне переодеться. Я автоматически перевесила его после того, как служанка затянула мне пояс и теперь нащупала его пальцами. Кожа была мягкой, теплой тело, завязки тугими. Тяжелый. Я не заметила его раньше. Столько всего навалилось сразу, так кружилась голова, так пусто было внутри, что кошелек на поясе казался самой незначительной из всех моих забот. «Я проверю», — сказала я как можно тверже. Голос вышел глуховатым, но я постаралась вложить в него уверенность, которой не чувствовала. «Завтра». Жанна кивнула, и в этом кивке мне почудилось одобрение. Или просто усталость. Та глубокая въевшаяся усталость, которая не проходит даже после сна. Ее тяжелые веки опустились на миг, и в складках вокруг губ проступило что-то похожее на облегчение. «Садитесь, госпожа!» Астер уже стояла у стула, отодвигая его для меня. Ножки стула скрипнули по камню, и девушка на миг замерла, словно извиняясь за этот звук. «Ешьте, пока горячее!» Жанна старалась. Я села. Стул качнулся подо мной, просев на нетвердой ножке, но устоял. И я почувствовала, как напряглись мышцы спины, удерживая равновесие. Передо мной стояла тарелка с трещиной, дымилась похлебка. Пар поднимался над ней слабыми призрачными завитками, пахло хлебом и чем-то знакомым, домашним, от чего в груди защемило так сильно, что на миг перехватило дыхание. Запах этот был из другого времени, из другой жизни, которую я не помнила, но тело помнило за меня. Я взяла ложку. Рука дрожала не от холода, а от того странного, почти болезненного чувства, когда долгожданный оказывается рядом, а ты не знаешь, как к нему прикоснуться». Металл ложки был холодным, гладким, с едва заметными царапинами от долгого употребления. «Вы не будете ужинать со мной?» спросила я, глядя на Астеры Вопрос вырвался сам собой, и я тут же поняла, что сказала что-то не то. Кухарка хмыкнула, коротко, без насмешки, скорее с удивлением. Астер испуганно округлила глаза, в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на панику. «Не положено, госпожа!» — быстро сказала она, и в голосе ее послышалась мольба о том, чтобы я не настаивала. «Мы на кухне поедим. Вы кушайте, мы подождем!» Они замерли у стен. Жанна у камина, опершись широкой ладонью на его холодный каменный край. Астеру двери, прижавшись спиной к косяку, так, словно хотела стать его частью, словно часовые на посту. Их тени от свечи вытягивались по полу, длинные, тонкие, и, казалось, они тянутся ко мне, к столу, к еде, но преодолевать невидимую черту. И я поняла, они будут стоять здесь, пока я ем, потому что так принято, потому что я госпожа. Я зачерпнула ложку похлебки и поднесла к рту. Горячо, пара обжег губы, и я чуть не выронила ложку, но сдержалась, подула, прикрыв рот ладонью. Вкусно. Настолько, что на глаза навернулись слезы. Не от остроты, не от специй, которых здесь почти не было. От чего-то другого. От тепла, разливающегося по пищеводу, от простоты. От того, что кто-то, эта грузная, молчаливая женщина у камина, взяла скудные припасы и превратила их в еду. Овощи, крупа, может быть, какой-то бульон. Простой, сытный, настоящий. Я вдруг осознала, как голодна и эта голодная слабость ударила по мне с новой силой, заставляя пальцы сжимать ложку крепче, а движение стать быстрее, почти жадно. Я ела молча, чувствуя на себе два взгляда. Они не давили, нет, но я ощущала их присутствие, теплое и чуть тревожное, как дыхание за спиной. За окном догорал день, и последние лучи солнца, пробиваясь сквозь мутное стекло, ложились на скатерть длинными оранжевыми полосами похожими на пальцы, тянущиеся ко мне. Свеча в буфете мерцала, ее пламя вздрагивало от невидимого сквозняка, и тени на стенах плясали, меняя очертания. Вот показалось, что в углу кто-то стоит, вот что стул напротив занят. В этом ветхом зале за скудной едой, под присмотром двух странных слуг, я впервые за сегодня почувствовала что-то отдаленно похожее на покой. Он был хрупким, зыбким, как лед на весенней луже. Но он был. Но ненадолго. «Госпожа!» Голос Астер прозвучал тихо, почти шепотом, и в этом шепоте я услышала то, что она не решалась произнести вслух. Осторожность, любопытство и еще что-то похожее на надежду. «А вы надолго приехали? Или на совсем? Ложка замерла в моей руке, застыв на полпути к рту. Я подняла глаза. В лице служанки, освещенным мерцающим светом свечи, читалось неподдельное любопытство, смешанное с тревогой, той особенной тревогой, которую испытывают люди, когда их жизнь зависит от решения другого. Я открыла рот, чтобы ответить что-то уверенное, что-то подобающее госпоже, но слова застряли в горле. Я не могла лгать. Ни им, ни сейчас. «Я не знаю», — ответила я честно, и голос мой прозвучал глухо, потерянно. «Я... ничего не знаю». Повисла тишина. Она была такой густой, что я слышала, как потрескивает свеча, как где-то далеко скрипнула половица, как тяжело и мерно дышит Жанна. Кухарка у камина кашлянула в кулак, Коротко, сухо, будто хотела прервать затянувшуюся паузу, но ничего не сказала. Астер отвела взгляд, и ее лицо на миг стало непроницаемым, закрытым, словно она пожалела о своем вопросе. А я снова уставилась в свою тарелку, где в остывающем бульоне плавали кусочки репы, ставшие полупрозрачными и крупинки крупы, осевшие на дно. Ложка в моей руке казалась тяжелой, неподъемной, Я думала о том, что у меня есть имя, титул, развалины вместо дома и слуги, которые смотрят на меня так, словно ждут чего-то. Словно я должна что-то сделать, словно от меня зависит, останутся ли они здесь, будут ли есть завтра, будут ли надеяться. Только вот что? Я понятия не имела». Я положила ложку на край тарелки, и звон металла о фарфор прозвучал в тишине неожиданно резко, заставив астер вздрогнуть. А я сидела, глядя на остывающую еду, и чувствовала, как покой, только что согревавший меня, утекает сквозь пальцы, как вода, оставляя после себя только холодную, липкую пустоту. За окном окончательно стемнело, и мое отражение в черном стекле — бледное с темными провалами глаз. Смотрела на меня с немым укором, словно спрашивала. Ну, и что теперь?